Первые два года. Как правило, австралийские власти направляли въезжавших по программам массового переселения в лагеря для мигрантов, где им полагалось провести месяц или два, после чего мужчины и одиноких женщин посылали на работу по контрактам в заранее определенные места. Первым открыли лагерь под Банигилы на окраине штата Виктория, вблизи границы с Новым Южным Уэльсом. От рассказов тех, кому довелось попасть туда в то время, веет тоской и мраком. В годы Второй мировой войны там располагался армейский лагерь с казармами для военнопленных. Обстановка была, мягко говоря, спартанская. Строения простояли несколько лет в запустении и всё разваливалось. По периметру лагерь был обнесён оградой из сетки рабицы, а до ближайшего города Уадонги было километров 13. Да и сам этот город ничуть не походил на космополитичный мегаполис. С непривычки окружающий суровый пейзаж казался мигрантом чрезвычайно унылым. Не видно было ни деревца, ни цветочка, одни только пустые армейские казармы посреди жаркой пыльной пустыни, вспоминала одна мигрантка из Латвии. «Все было обнесено колючей проволокой, как в немецком концлагере. Мы жили жутким и все нараставшим ощущением полной изоляции. Мы не понимали, где находимся, понимали только, что пути назад нет. Молодым латышам Андрису Яни, Бичевскис, прибывшим в 1949 году на борту "Фейерси", необычайно повезло в том, что им разрешили ехать с обеими матерями. Однако первые впечатления старших женщин от лагеря Гретта оказались удручающими. С вершины холма возле лагеря они поглядели на расстилавшийся дальше бесплодный, безрадостный пейзаж где торчали только три пня, оставшиеся после пожара в буше. И обе чуть не расплакались от мысли, куда же мы приехали коротать остаток своего века. Многих русских советских ДП разместили в лагерях для мигрантов Батерст и Грета в глубинных районах Нового Южного Уэльса. Оба были переоборудованы из бывших армейских лагерей В лагере Баттерст, по воспоминаниям одного мигранта, молодые пары, соскучившиеся после разлуки, поселили вместе, но в огромных бараках без каких-либо перегородок, и по ночам, когда все они занимались любовью, барак трясло, как во время землетрясения. В Бонигилле всё обстояло ещё хуже. Женщин и мужчин поселили в отдельных помещениях, разлучив даже супружеские пары. В этих помещениях не было перегородок, а за внешними стенами зиял ров в полметра шириной, вдоль которого тянулась колючая проволока. Но не все воспоминания о лагерях для мигрантов были мрачными. Андрес Бичевскис, хотя он всю оставшуюся жизнь критиковал австралийскую партию лейбористов, с благодарностью вспоминал, что мигранты получили от правительства Австралии комплект одежды, куртка, брюки, хорошие, крепкие ботинки и шляпа. Всё от мистера Чифли. Жалко, ничего не сохранилось. Павла Химина, прибывшего в страну в 1949 году, приятно удивили вазочки с цветами на столах в кафе, фрукты и изобилие белого хлеба. У него остались светлые воспоминания о театральных спектаклях русских труп в Банегиле и даже о костюмированном бале. Сам он нарядился котом в сапогах. Некоторым мигрантам Австралия показалась невыносимо жаркой страной. Ни клоч тени такой запомнил Банегилу Анатолий Карл. А вот другие, особенно те, кто приехал в Банегилу или в Мельбурн, наоборот, мерзли. Они слышали, что Австралия находится в тропиках, и поэтому оставили свою тёплую одежду в Европе. И Ещё одной проблемой стала еда. Теперь уже не макароны, а баранина и вездесущий запах еды, которую готовили на говяжьем смальце вместо свиного сала, к которому привыкли восточные европейцы. Однако даже по поводу баранины мнения расходились хорошая питательная еда из лагерной кухни без лишних изысков, вспоминал Бичевскис. Помню наш первый обед. Тушёная жирная баранина, большая порция. Так вкусно нас ещё не кормили. Снова оказавшись в лагере, отрезанном от окружающего мира людей, многие невольно вспоминали концентрационные лагеря в Европе. В Сиднейской газете Worker приводились жалобы мигрантов, и репортер замечал: "Похоже, с прибалтами там обращаются не как с мигрантами, приехавшими в Австралию в поисках лучшей доли, а как с военнопленными". Мигранты жаловались, что бытовые условия в их лагере хуже, чем в лагерях перемещенных лиц в Германии. Вполне возможно, так оно и было. Лагеря ДП в Европе часто бывали довольно благоустроенными, они не шли ни в какое сравнение с концлагерями. И Ещё мигрантов очень раздражала австралийская практика разлучать семьи. Мужчин отправляли на работу куда-нибудь далеко, и женщин тоже, если они считались главными добытчицами в семье, а их родные оставались в мигрантском лагере. Многим труднее всего было переносить даже не саму тяжелую работу, а внезапную разлуку с семьей, ведь им приходилось на время разрывать единственную живую связь, которая сохранилась у них после отъезда из Европы. Жены с маленькими детьми оставались сами по себе, часто в пересыльных центрах, оборудованных в изолированных бывших лагерях для солдат или летчиков, вроде Гаулера и Вутсаита в Южной Австралии. За сомнительную привилегию этой разлуки беженец обязан был еще и платить по три фунта в неделю. Например, Леонид Верцинский не мог понять, почему ему нужно разлучаться с женой и маленькой дочерью, когда его отправляли на работу на стекольный завод. Спустя примерно год жены с детьми обычно высыидеали с главы семьи или где-нибудь в глубине Австралии в сельской глуши или уже после истечения срока контракта в городе. Юновы Николая Коваленко отправили в Мельбурн чинить дороги, его младшую сестру в Канберру работать в государственной типографии, а отца в Южную Австралию, где он работал механиком на военной базе. Его мачеха и одиннадцатилетний брат оставались в лагере для мигрантов в Новом Южном Уэльсе, пока не появилась возможность переехать в Аделаиду к отцу семейства. Отца Наташи Нил, уроджённый гинч, отправили на работу в Мангалор, в штате Виктория. А Наташа и её мать оставались в мигрантском лагере Грета в Новом Южном Уэльсе. Через некоторое время они переехали из Греты в Нагамби, в километрах в двадцати от Мангалора, чтобы оказаться поближе к отцу Наташи. Там они жили в гостинице, куда мать устроилась горничной, а отец на велосипеде приезжал к семье на выходные. Отца, Алекса Селенича, отправили сельскохозяйственным рабочим в Джилонг. Работодателем была компания International Harvester. Алекс и его мать переезжали из одного мигрантского лагеря в другой побывали в числе прочих в Банигеле и Коуре, а потом перебрались в Джилонг, где его мать нашла работу в гостинице, и отец, когда мог, приезжал к жене и сыну на такси. По условиям двухгодичных контрактов мужчин отправляли рабочими на угольные шахты и в каменоломни, на лесозаготовки, строительство железных и автомобильных дорог, гидроэлектростанцию в снежных горах, а позже и на сахарные плантации в Квинсленде. Последние, по воспоминаниям крестьянина с Украины Василия Гвоздецкого, были страшным местом. Ему казалась невыносимой жизнь в палатке и постоянные укусы москитов. На размещение в палатках жаловались многие. Группы мигрантов из Прибалтики, в основном инженеры, школьные учителя и студенты университетов, пришли в ужас, когда их поселили в лесозаготовительном лагере в палатках хотя представитель местного профсоюза и сказал им, что рабочие австралийцы живут точно в таких же условиях. Да и палаточное размещение отвечало принятым стандартам: по два человека в палатке, полы из твердой древесины, возможность принимать душ, три душевые кабины. После того, как мигранты пожаловались на палатки, с ними согласились поменяться несколько австралийских рабочих, занимавших полуразвалившийся сарай из четырех помещений, где не было кухни, уборной и мест для хранения вещей, и сочли, что остались в выигрыше. Прибалты скромно не признавались, что хотят жить в лучших условиях, чем их сотоварищи-австралийцы, но потом демонстрировали своё культурное превосходство, выступая с хоровым пением в передачах местного радио. Работа в снежных горах тоже была сопряжена с трудностями, но во всяком случае, спустя годы многие мигранты вспоминали это место добрыми словами. Там работали многие русские. Позже журнал «Летопись Австралиада" составит далеко не полный список, в котором будут указаны имена ста бывших рабочих гидроэлектростанции. Впрочем, не все русские сознавались в том, что они русские. Александр Соломс, уроженец Орла, превратился в латыша, а другой, хорошо известный русский, взял себе еврейскую фамилию Абрамович. Бывшая русская эмигрантка Тамара Макеева, которой предстояло прожить 16 лет вместе с мужем-строителем в городе Джиндабайне неподалёку, в один из первых дней в снежных горах повстречала друга детства Николая Донера, с которым познакомилась в 1944 году в русском скаутском лагере в Германии. Она приехала туда из Польши, а он из Югославии.